Раннее июльское утро на острове Новая Земля. Холодный северный ветер так и норовит залезть под одежду, шепотом в торе неуверенности ученого коллектива. Мужчина среднего роста с короткими светлыми волосами смотрел вдаль ледяного горизонта. Игорь Васильевич Курчатов словно пытался там найти ответ, сосредоточенно всматриваясь в бледное солнце и стремясь прогнать сомнения. На площадке ждали приготовления к первому опыту по расщеплению ядра урана. Сложнейшие приборы, датчики и инструменты выстроились в длинную цепь, готовые зафиксировать рождение новой энергетической эры. От волнения Курчатов потребовал проверить последнюю деталь эксперимента. «Проверяйте блокировку реактора! Проверьте еще раз! Надежность гарантируете!» Остальные ученые, соратники по разработке, подтвердили правильность расчетов. Оборудование работает безупречно. Осталось дождаться часа Х. Сторожа покинули зону опасности, оставив площадку пустующей. Лишь группа наблюдателей сидит в подземных помещениях, фиксируя показания приборов. Погруженный в раздумье, Курчатов пытался отвлечься от беспокойства. Мысленно взвешивал плюсы и минусы грядущего результата. Успех означает открытие возможности создания атомной бомбы, способной переломить ход любой войны, а то и предотвратить ее. Никто из разумных людей не желает увидеть на месте своего дома радиоактивное пепелище. Но то из разумных, и далеко не всех политиков можно назвать такими. Потому очень не хотелось создавать такое страшное оружие. Но отказавшись от этих исследований, человечество никогда не получит доступ к источникам дешевой энергии, новым атомным электростанциям. Тревога сменилась нетерпением. Спустя долгие месяцы ожидания и подготовки этот момент пришел. Лаборатория настроена, пульт включен, кнопка нажата. И тогда резкий щелчок сигнализирует о включении цепи. Менее чем через минуту последовал слабый треск, раздавшийся издалека. Вскоре Земля вздрогнула, вызвав вибрацию пола и окон. На экранах датчиков появились сигналы, сообщающие о рождении мощного энергетического импульса. Реактор завершил цикл расщепления, произведя миниатюрный ядерный взрыв, эквивалентный нескольким килотоннам тротила. Сейсмические станции мира зарегистрировали необычное землетрясение, пришедшее с новой Земли. Специалисты поняли, что произошло нечто экстраординарное. Победоносная улыбка озарила лицо Игоря Васильевича. Теперь понятно, что вскоре человечество получит эффективный источник энергии, способный удовлетворить потребности миллионов людей. Но одновременно второй стороной этой монеты появилась возможность создать бомбу, угрожающую самому существованию цивилизации. Жизнь изменилась навсегда.